Глава 21. Сумасшедший день. После утренней прогулки с тетей фини ждал сюрприз. У себя в комнате она обнаружила Кая, сидящего за столом и рассматривающего ее рисунки. Хотя дома была Элла, Влад с друзьями и даже бабушка Эльвира, никто не предупредил фини о гости, из чего она сделала вывод, что Кай снова всех «Заколдовал!» «Послушай, ты мог бы не проводить на моих родных свои эксперименты?» Сердито спросила у него фини старательно прикрывая дверь в комнату. Кай поднял на нее свои задумчивые серые глаза. «Нет». фини обескуражил столь лаконичный ответ. «Этот парень что, издевается? Да зачем он вообще приперся? Сначала накричал на нее во сне... превратил в перо, а теперь пришел и сидит тут с самым загадочным видом». Одарив Кая ледяным взглядом, Финни скрестила руки на груди. «Ну уж нет, она не собирается прощать его странное поведение». «Зачем пожаловал?» — процедила она. Кай вздохнул, откидываясь на спинку стула. «Почему ты решила пойти в артхаус?» фини моргнула пару раз. Интересно, как он узнал. Но она не стала спрашивать. К ее удивлению Кай сам ответил. — Ты прошла через творец снов Власы. Так мы узнали. — Ну, а Ван-то что? Ваш Кайлих меня не принял. И вообще, я могу делать, что хочу. — Но в Артхаус тебя приняли, — продолжил Кай, по-прежнему буравя ее взглядом темно-серых глаз. «Да еще по протекции Арта. Как это тебе удалось?» «А вот так вот», — огрызнулась фини — «не твое дело». «И все же», — настаивал Кай, — «тебе не кажется, что Арт мог проведать о твоей тайне?» «Тебе-то что?» «Беспокоюсь. Беспокоился бы лучше за себя. Ты же вроде говорил, что будешь держаться от меня подальше». «И все же как ты попала в артхаус?» — снова спросил Кай, проигнорировав последний вопрос Фини. «И еще мне интересно, откуда ты знаешь Арта?» — добавил он сухо. «Познакомилась с ним на сонном слете!» — раздраженно произнесла девочка. «Ее изумляло поведение Кая. То злится и выкидывает ее из сна, то изображает волнующегося друга». — Арт — непростой парень, — все больше хмурясь произнес Кай. — Если ты думаешь, что понравилось ему, то должен тебя разочаровать. — Что? — Финни вспыхнула. — Это еще что за намеки? — Я не имею в виду, что ты не можешь нравиться, — поспешила исправиться Кай, немного смутившись. — Просто его интерес к тебе очень странен, поэтому зря ты его послушалась и поступила в артхаус. Короче, так, изо всех сил сдерживаясь, Финни сделала шаг к парню. Так вот, что он думает о ней. Арт поманил ее пальцем, и она побежала за ним, виляя хвостом от радости, как собачонка. Последний вопрос она задала вслух. «Извини, я не так выразился», — вздохнул Кай. «Я не имел в виду, что ты виновата». «Но ты выбрала плохую компанию, а снотворению лучше обучаться с нормальными людьми, которые тебя ценят. Тем более этот господин Говард помешан на кошмарах. Неужели ты решила стать кошмаристкой?» «Откуда ты знаешь?» — буркнула фини «Ты же не учился в артхаусе!» «Вообще-то все мы начинали в артхаусе», — несколько напряженно ответил Кай. Именно там нас нашел Кайлих. Заинтригованная Финни уже открыла рот, чтобы расспросить подробнее, но парень вдруг сам продолжил. Я ушел из артхауса к Кайлиху, не раздумывая, потому что понял, что даже самые лучшие из молодых сонноров будут обязаны работать на властителей. День за днем перекрашивать общий сон, копировать то, что они, властители, их приближенные придумали. Правда, мне пришлось учиться там еще три года, потому что я подписал договор. Но я хочу стать творю создавать сны и строить вокруг них лабиринты. Удивлен, что ты сразу не отдала дом властителям, раз так рвалась в артхаус. Или они тебя уже подкупили? От этих последних слов фини так разъярилась, что чуть не залепила парню в ухо и все же сдержалась. «От вспышки гнева ей самой станет только хуже, и так у нее врагов уже больше, чем друзей». «Давай-ка все проясним, Кай Люстеро», — четко произнесла фини «Я поступила в артхаус, чтобы подобраться к этому рыжему властителю, господину Говарду. В том ужасном кошмаре именно он был назначен хранителем моего жезла». «Я не отдам ему дом, даже если вы все будете твердить обратное, и заберу сонную руку, потому что она принадлежит мне!» Кай встал со стула и тоже сделал шаг к Фине, оказавшись чуть ли не вплотную к ней. Некоторое время они оценивающе смотрели друг на друга, пока Финни не почувствовала себя довольно неловко. Она призналась себе, что вообще не понимает этого парня, и это действует на нее как-то странно, раздражает и интригует одновременно. — То есть ты не сдашься? — неожиданно спросил Кай. — Конечно, нет. — И тебя не пугает, что ты можешь потерять свои сны? И что тебя могут убить даже в реальности? «Когда поймут, кто ты, где живешь, и твои близкие окажутся в опасности, если ты сейчас не отступишь!» Фи сникла. Кай вытащил наружу ее самые глубокие страхи, и все же она отрицательно помотала головой. «Ну что же...» По хмурому лицу парня было понятно, что внутри у него идет тяжелая борьба. Наконец он произнес... «Ладно...» Я узнаю, где находится сонная рука, и даже помогу тебе ее найти. Но ты должна пообещать, что сегодня же ночью уйдешь из артхауса». «Э-э-э...» — Финя замялась. «Я не могу, потому что я... подписала договор». Кай плюхнулся обратно на стул и обхватил голову руками. «Зачем ты это сделала?» «Зачем? Зачем тебе этот артхаус?» — снова повторил он. «Если бы Кайлих принял меня, то, возможно, этого бы не случилось», — заметила фини «А ты вообще меня прогнал!» Темные глаза Кая превратились в две колючки. «Знаешь что?» — было видно, что он тоже еле сдерживается. «Кайлих не стал бы тебя даже слушать!» — Радуйся, что он не помнит о том, кто хозяйка. Он неравнодушен к этому дому. Я уверен, что он сам хотел стать его хозяином, так что лучше сказала бы спасибо, что я тебя защитил. фини промолчала. Она и так подозревала, что Кайлих не прочь был заполучить дом. На торжестве он разговаривал с ним, как со старым знакомым, с которым в ссоре. — Так что же получается? Кай действительно хотел уберечь ее от встречи с Кайлихом. «Вот еще что!» — вдруг продолжил парень. «Только я хотел бы услышать честный ответ. От него многое зависит. Как ты попала к дверям дома Кайлиха?» Финни вздернула подбородок. «Ну, ясно. Кай решил, что она прокралась за ним по следу, хотя она даже не знает, как это сделать». «Я перенеслась к вам в кресле-качалке прямо из своего дома», — сказала она без всяких обиняков, «потому что видела, как ваш Кайлих прибыл на нем на торжество». Кай недоверчиво прищурился, но решительный вид Фини поколебал его сомнения. «Ладно», — вздохнул он спустя какое-то время, — «возможно, я все-таки помогу тебе, раздом на твоей стороне». В конце концов, это все несправедливо. Кстати, тебе удалось что-то разузнать? фини все еще злилась на него, поэтому просто пожала плечами. Раз ты теперь в артхаусе, то постарайся узнать кодовое слово для входа в редакцию властителя Говарда. Хотя не уверен, что это возможно. Ну, инфанта рассказала мне... что в редакции у властителя Говарда есть лабиринт, окруженный тройным кольцом зеркал. И там хранится какая-то важная вещь из моего сонного дома. Наверняка речь идет о жезле. Инфанта сказала, что это очень секретная информация. — Так ты еще и с инфантой подружилась! — Кай закатил глаза к потолку. — Либо ты очень хитрая! «Либо отчаянная». «Отчаянная?» «Совсем безбашенная», — охотно пояснил Кай. «Короче, я должен все это обдумать». И он ушел, оставив фини в самом плохом настроении. К счастью, ее родные так и не узнали, что Кай вообще приходил, и вели себя как обычно. Бабушка пререкалась с тетей на кухне, А в гостиной Влад доставал Эллу, которая по мере приближения экзаменов совсем потеряла голову. На следующее утро пришла Нинель Федоровна. Она внимательно выслушала отчет фини о произошедшем в Артхаусе и тоже принялась ругать ее за договор. «Тебе не стоило подписывать с ними никаких бумаг!» «Как жаль, что я не предупредила тебя, но мне и в голову не пришло, что этот господин Говард возьмет тебя в ученицы так быстро!» «Он сказал, что еще не принял решение», — возразила фини «Я должна показать свой сон-ларец госпоже унивальсу Вальсу». «Все это очень странно», — покачала головой Нина Эльфедоровна. «Думаю, господина Говарда заинтересовала твоя способность развеивать фантомы». кстати довольно необычный талант даже для кошмаристов и ниналь федоровна пронзила ученицу долгим задумчивым взглядом я не знаю как это вышло пожала плечами фини я просто защищалась ой я же забыла свой сон ларец в редакции вдруг спохватилась она уверенно твой сон ларец никто не тронет Протянула Нинель Федоровна, явно думая о чем-то другом. «Скажи мне, фини раньше ты уже развеивала фантом? Останавливала приказом?» «Не помню такого. А что?» Нинель Федоровна сцепила руки в замок. Она всегда так делала, когда хотела сообщить что-то важное. «Понимаешь, Финни, творчество высвобождает энергию. Его сила может быть яркой и созидающей, а может нести разрушение. Скорее всего, господина Говарда заинтересовала твоя темная сторона, а вот волшебный сон, по всей видимости, оставил равнодушным. Вначале я одобрила твой план поступить в артхаус, но сейчас изменила мнение. Ты можешь попасть под плохое влияние. Правда, по договору ты все равно обязана отучиться или отработать там ровно год. А сон ларец, знаешь, все-таки забери. Нечего оставлять его в чужих руках. — Инфанта хочет, чтобы я стала ее помощницей и подругой, — сообщила Финни. — А ее слушаются все остальные ученики. Надеюсь, она не позволит им тронуть мой сон ларец. Внезапно скрипнула дверь. Финни вздрогнула и резко обернулась. На пороге стояла бабушка Эльвира. «Я доверяла тебе, Нинель!» — сказала она непривычно тонким голосом. «А ты предала меня!» Судя по ее виду, бабушка была близка к истерике. «Ты должна была уберечь мою внучку от сну реальности, а не наоборот!» Вначале бабушка Эльвира и Нинель Федоровна заперлись на кухне, выгнав оттуда порядком озадаченную тетю Лис. Элла и Влад изнывали от любопытства. Разговор между женщинами шел на повышенных тонах, благодаря чему фини поняла, что у нее будет новая учительница, которая ничего не знает о снах. Оказывается, бабушка довольно долго простояла под дверью и слышала весь их разговор. о бардхаусе. Вскоре из кухни потянуло горелым, и тетя Лис вынуждена была вмешаться, чтобы спасти хоть что-нибудь. Бабушка продолжала вести себя непривычно. Она практически вытолкала свою подругу Нинель на улицу, не дав им с Финни даже попрощаться. «Может, нам всем стоит поговорить?» предприняла робкую попытку помирить их Финни. «Делай все, как договорились!» Кивнула ей на прощание Нина Эльфедоровна, но тут же выскочила в коридор под натиском разъяренной бабушки Эльвиры. «Ты больше никогда не увидишь эту женщину, Фини!» И бабушка Эльвира захлопнула входную дверь. Но сюрпризы этим утром еще не закончились. Через час пришла Власа. Тетя Лис тут же угостила ее хрустящим печеньем из тех, что удалось спасти после утренней ссоры. «Мне так нравится у тебя дома», — сказала Власа, когда они закрылись у Фини в комнате. «Всегда целая толпа народу, и вкусно пахнет». «Если бы ты видела, что здесь творилось час назад, то изменила бы свое мнение. Большая семья — всегда много шума». «Ты не представляешь, как тебе повезло», — серьезно сказала Власа. фини пожала плечами давно тебя не видела сердито сказала она прямо радуйте меня вчера кай в гости зашел сегодня ты значит Кай все таки был здесь власа почему то ухмыльнулась не сердись фини я не могла прийти раньше я служу госпоже унивальсу ты хоть понимаешь что это значит если она призовет меня Я должна все кинуть и мчать на зов. Значит, тот свист, да, это личный призыв Уны Вальсу. Большое счастье, что она ничего о тебе не знает. Если бы она проведала, что одна из ее дрим дружит с хозяйкой дома... Власа поморщилась. Но давай не будем развивать тему. В общем, я приняла решение помочь тебе вернуть сонную руку. но нам понадобятся проверенные люди я имею в виду наших учеников кайлиха и особенно стоит уговорить кая он единственный кто разбирается в зеркальных лабиринтах он обещал подумать вздохнула фини забираясь с ногами на стол самое главное чтобы Кайлих не узнал проникнуть в лабиринт властителя серьезное преступление мы все кто в этом будет замешан Можем вылететь из сну реальности, навсегда распрощавшись со своим призванием. К тому же я, как Дрима, могу быть развеяна своей хозяйкой, госпожой Уной Вальсу. Вот почему я и Кай так долго раздумывали фини Кто-то позвонил в дверь. Наверное, вернулась бабушка Эльвира. Но фини было все равно. Она вдруг поняла... что совсем не подумала о том, как ее решение вернуть жезл хозяйке может сказаться на других людях. — Нет, Власа! — она решительно соскочила со стола. — Я не могу подвергать вас такой опасности. Если я и пойду в лабиринт этого Говарда, то одна. Вы не должны в этом участвовать. — Поздно. Мы уже приняли решение. — Испугавшись, фини дернулась в сторону. Возле нее стоял Кай. «Ты что, опять всех заколдовал?» «У меня был выбор. К тому же твой брат собирался пригласить Власу на школьную вечеринку. Я застал его, когда он подслушивал у вашей двери». «Сегодня какой-то день подслушивания!» — в сердцах воскликнула фини — Утром бабушка прогнала мою учительницу по снотворению. — Это Нинель Федоровна. Она когда-то получила сонную розу, — протараторила девочка в ответ на взгляды ребят, которые после этих слов стали еще более удивленными. Пришлось все рассказать. От появления Нинели Федоровны в их квартире до ее же изгнания. — Какая занятная семейная история, — первая высказалась Власа. но это хорошо, что в реальности у тебя есть учительница. Она может помочь тебе выйти из глубокого сна, например. — Если ты про поход в лабиринт, то я настаиваю. Никто не должен об этом узнать. Кай обвел девочек строгим взглядом. — Следует отыскать другой способ. Финни стукнул себя по лбу. — Как же я забыла! «Вы не знаете, что это такое дряхлое дерево? Оно изображено в моем ежесоннике на странице 10 и выглядит как клен. Вот такой!» — фини указала на свой лунный знак. И, честно говоря, это дерево совсем не кажется дряхлым. Госпожа Фантагрюэль говорила, что оно может помочь. «Откуда у тебя ежесонник?» — удивилась Власа. И тут же ахнула. «Госпожа Фантагрюэль!» — произнесли они одновременно с Каем. Пришлось Фине рассказать и про старый сон, где она виделась с бывшей хозяйкой дома. Когда она закончила, некоторое время все молчали. Наконец, Кай глубоко вздохнул и потер лоб, собираясь с мыслями. «А если мы расскажем Кайлиху о том, что Финя общалась с самой властительницей Фантагрюэль?» «Если он узнает, что великое Творио на стороне Фини...» Кай вдруг замолк и почему-то нахмурился. Но Власа покачала головой. «Ты не помнишь». Но еще на торжестве Кай просил не вмешиваться. Правда, он был уверен, что дом у Фини сразу отнимут. В чем-то он прав. Ведь сонную руку у меня все-таки украли. расстроенно пробурчала та. Неожиданно в дверь тихо постучали. «Девочки, обедать будете?» раздался голос тети Лис. «Сегодня у меня новый эксперимент. Лазанья с тремя видами сыра и на десерт пирог с клубникой. Пирог особенно удался!» Власа просияла, Кай недовольно цокнул языком. «Конечно, будем!» — отозвалась Фини. — Ты ведь останешься, Власа? — Конечно. Но о тебе, Кай, даже не предлагаю. Тебя же никто не видит. — Да и приглашали только девочек, — съехидничала Фини. — Я не голоден, — пожал плечами Кай. — Лучше я займусь делом. К вечеру постараюсь все разузнать о дряхлом дереве. Будьте готовы отправиться в сонное путешествие. «Тогда вновь встречаемся у Фини», — кивнула Власа. За обедом Влад не сводил с власы глупого влюбленного взгляда. Тетя Лис даже не скрывала широкой улыбки. Только Элла, уткнувшись в учебник и поедая лазанью со скоростью оголодавшего кролика, ничего не замечала. «Фини рассказывала, что я устраиваю вечеринку», — неожиданно произнес Влад. «Будут танцы и банкет, а еще квест!» Широко ухмыляясь, фини обернулась к Власе. «Это школьная вечеринка, ничего особенного, и устраивают ее другие люди». Брат готов был испепелить сестру взглядом. Он даже незаметно рубанул рукой у горла, сделав страшные глаза. Но Власа неожиданно оживилась. «Вечеринка? Очень интересно. фини ты пойдешь?» «Скорее всего, ведь мне уже доверили важную роль», — серьезно ответила Финни. «А я могу прийти? Или это только для своих?» «Только если согласишься пугать участников». «О, -о, -о поверь, это я умею!» — рассмеялась Власа, подмигивая Финни. К -к «Конечно можно!» — поспешил заверить Влад. «Вечеринка в восемь часов, восьмого июля». В полвосьмого придет Глеб, поэтому, ну, он замялся. Ну вот и отлично, мы пойдем с вами вместе, — выручила его Власа. Надеюсь, повеселимся. О, я ведь должна испечь финиковое печенье для главного приза, — вспомнила тетя Лис. Представляешь, Власа, оно мне приснилось, — перешла на заговорщицкий шепот тетя. — Так удивительно! Я четко запомнила весь рецепт. И подумать только, раньше никогда не брала для выпечки фиников. — Значит, это печенье сыграет в вашей судьбе некую роль, — серьезно ответила Власа. — Или просто станет любимым, — рассмеялась тетя и обратилась к Владу. — Дорогой, принеси пирог, пожалуйста, он там, под салфеткой. «И нож не забудь! Сейчас будем пробовать!» Вскоре Власа ушла через дверь, как обычный человек. А Фине взялась за рисование. Ей хотелось воссоздать свой сон на бумаге, чтобы хоть как-то подготовиться к завтрашнему отбору в артхаусе. Но работа не шла. Девочка все время думала о Власе и Кае. Похоже, у нее все-таки появились друзья. Только уход Нинели Федоровны омрачал эту радость, но фини надеялась, что ее учительница сумеет убедить бабушку сменить гнев на милость и вскоре вернется.